имелись даже сочинения Лоуренса и Хаксли. Здесь же явно предполагалось нацеленная на нижайший вкус библиотека из разряда щедро усеявшей Лондон так называемой книжной плесени. В таких местечках не найдешь ни одной книги, упомянутой в обзоре или вообще известной культурному читателю. Сюда идет продукция специальных издательских фирм,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 Зато главные тематические блоки уже определились. На стеллажах уже были таблички с указанием секций «Эротика», «Криминал», «Ковбои» и прочее. Мистер Чизмен изложил условия. Все просто. 10 часов ежедневно брать деньги, выдавать книжки и отгонять книжных воров.